Сказка 9. Трещина. Филипп с матерью стояли в большой пустой комнате, которая должна была стать его спальней. Она находилась в мансарде, и с одной стороны потолок опускался почти до пола, а окна выходили на высаженные полукругом вишнёвые деревья. Ах, боже мой, мать Филиппу всплеснула руками. Эти обои никуда не годятся. Только посмотри, какой гадкий желтоватый оттенок. От такого и с ума можно сойти. Я велю Бенсону и его людям немедленно их снять. Филиппу обои вполне нравились, но он знал, что в вопросы отделки лучше не вмешиваться, ведь это исключительно вотчина матери. По правде говоря, она стала этим по-настоящему одержима. Отец Филиппа однажды заметил, что они переезжают в новый дом в Челосе только потому, что его жена больше не может придумать, как бы переделать старый. Сколько Филипп себя помнил, декораторы ходили к ним домой неиссякаемым потоком, рассыльные постоянно доставляли самые модные горшки, ковры и предметы мебели, а грузчики переезжали, чтобы вынести уже вышедшие из моды предметы. Хотя Филиппу не хотелось перебираться в новый дом, стоило признать, что он был гораздо лучше старого, больше, нарядней, да и улица красивее, и что самое важное, комната самого Филиппа теперь тоже больше и наряднее. Итак, рабочим было велено убрать из неё жёлтые обои и заменить их на те, что выберет мать. Мистер Бенсон был высок и хорошо сложен, с коротко стриженными волосами, широким уверенным лицом и маленькими глубоко посаженными колючими глазками. С ним работал мальчик по имени Томми, долговязый лопухий паренёк лет 15, который обычно покашливал прежде чем что-нибудь сказать. Хотя Бенсон сыпал своими дам, адам и, конечно, мадам, По его манере держаться Филипп догадался, что раболебство не в его природе. Он заметил, что стоит его матери отвернуться, как заискивающая улыбка сразу слетает с губ Бенсона, и видел, как тот закатывает глаза в ответ на очередные диковинные просьбы. Пока шли работы, Филиппу пришлось спать в гостевой комнате, которую его мать уже отделала в особенно отвратительной и кокетливой манере, уставив все поверхности разного рода безделушками. Повсюду были керамические вазы и павлини и перья, и потому Филипп был особенно заинтересован в том, чтобы его комната в мансарде была готова как можно скорее. Умывшись, одевшись и позавтракав, Филипп шел наверх и вставал в дверном проеме, проверяя, как все продвигается. Рабочие тем временем сняли со стен обои и приступили к ремонту и отделке. Сперва его появление встречали дружелюбно, а Бенсон еще и ерошил ему волосы и подмигивал. Однако с каждым новым визитом его приветствовали все менее радостно, и, наконец, между ними установилась некая холодность, поскольку Филипп проявлял нетерпение и разочарование медленным ходом работы, столь же очевидно, как Бенсон проявлял недовольство тем, что за ним наблюдают. Бенсон попытался напугать его, оставив в комнате одного, но Филипп был не из пугливых. Время от времени Бенсон бросал на него взгляд, по которому было ясно, что ему хочется ударить мальчишку по уху и избить его в сног, так же как он однажды ударил глупого Томи. Однако Филипп продолжал бдеть на пороге. Он прекрасно знал, что Бенсон не может ничего ему сделать или пожаловаться на него, ведь Филипп действительно всячески старался не мешать. Да чтоб тебя, сказал Томи одним ясным утром, когда солнце пустило свои золотистые лучи в мансардное окно и осветило голые доски пола. Что такое, Томи, спросил Бенсон. Тут трещина, мистер Бенсон, сказал Томи в отчаянии. Я уже всё перепробовал, чтобы её заделать, но никак не выходит. Я только её замажу, как всё вываливается обратно на пол. Я уж не знаю, как быть. Не злись так, Томи, Бенсон добродушно похлопал мальчика по плечу. Оставь это мне. У тебя, верно, штукатурка слишком жидкая или, может, слишком сухая. Я разберусь. Тут ещё полно другой работы. Филипп наблюдал за ним с порога. Бенсон заметил его и подмигнул. "А, он сегодня в хорошем настроении", подумал Филипп. Бодро насвистывая, Бенсон принялся замешивать на небольшой пластинке штукатурку, а затем начал замазывать трещину. Филипп шагнул вперёд, чтобы посмотреть повнимательней. "Ну вот", сказал Бенсон. "Так-то лучше, а, юный джентльмен". "А она тоже отвалится?" спросил Филипп. "Отвалится", хмыкнул Бенсон. Думается мне, после 30 с лишком лет работы, я уж знаю, как зашпатлевать трещину. Извините, Филип понял, что задел его. Да ничего, ответил Бенсон. Я немало горжусь своим мастерством. Филип кивнул. Теперь все делают тяп-ляп и готово. Довольно посмотреть на эти старые церкви, огромные дома и так далее, и глянь на нашу работу. Так сегодня уже не делают, точно тебе говорю. Этим молодым терпения не достает. Вы хотите сказать таким, как Томми?» Бенсон нахмулился и посмотрел на Филиппа, прищурив глаза. «Томми свое дело знает. О нем речи не было. Он старается. Житье у него трудное, но от него и слова жалобы не услышишь». Филипп догадался, что снова ляпнул нечто обидное, хотя и не совсем понимал, что именно. «Э, «Извините», — снова сказал он. «А извиняться ты, Мастак, как я погляжу!» Несмотря на улыбку, взгляд у Бенсона остался холодным. Когда Филипп вернулся после обеда и заглянул в комнату, он увидел, что приподнятое настроение Бенсона испарилось без следа. Он сидел на корточках, трещина появилась снова. «Да быть того не может!» Бенсон подобрал с полу большой кусок штукатурки. «Вот и у меня было точно так же», — сказал Томми. «Ничего не понимаю». Бенсон поднялся, с досадой, глядя на трещину. «Штукатурку как будто выдавили обратно наружу!» «Что будем делать, мистер Бенсон?» — спросил Томми. «Она же, наверное, снова отвалится?» Бенсон вздохнул и кивнул. «Кажется, так, парень!» — ответил он. Он оглянулся, и Филипп спрятался за стену, боясь, что его заметили. Но Бенсон просто проявлял осторожность. «Мы сделаем вот что!» — сказал он, подтащив Томми поближе. «Оближе!» Мы заклеим её обоями. Заклеим обоями, переспросил Томми, в его голосе сквозил укор. Да, именно так, ответил Бенсон уже более настойчиво. Эти никчёмные снобы ничего не заметят, ведь так они прилепят на это место какую-нибудь чертовски ценную картину и даже не узнают, что там трещина. А если узнают, кто сказал, что штукатурка не может, к примеру, просесть? Просесть? повторил Томми. Да, просесть. Бенсон взъерошил себе волосы. Тут такое постоянно, ну, из-за реки, влажности и так далее. Завтра утром первым делом поклеим обои, пока никто не заметил эту трещину, и не застоял нас снова её заделывать. Филипп улыбнулся, вспомнив, как Бенсон разглагольствовал о засилье недобросовестных рабочих. Он и сам не лучше. Наблюдать за тем, как взрослые попадаются в паутину собственной высокопарности, всегда приятно. И Филипп наслаждался моментом. Но тут Судя по звуку шагов, рабочий направился в его сторону, и пришлось удирать так быстро и тихо, как только можно. Филипп стоял в пустой комнате и пытался почувствовать себя хозяином. Он знал, что она будет принадлежать ему. Да на самом деле уже принадлежит, но всё же ему так не казалось. Без мебели, без ковра и с голыми стенами, комната походила на пустой сосуд в ожидании того, кто решит его наполнить. Шаркая ногами Филипп обошёл её кругом. Повернувшись, он заметил ту самую трещину, с которой не смогли справиться рабочие. Филипп нерешительно приблизился к стене, половицы жалобно заскрипели. Он остановился примерно в футе и после некоторого колебания, поборов желание развернуться и уйти прочь, подался вперёд и заглянул в трещину. В ней что-то было. Филипп попытался ткнуть в трещину пальцем, но она была слишком узка. Он огляделся и увидел, что Бенсон оставил у порога мешочек с гвоздями, так что Филипп взял один и вернулся к треснувшей стене. Он орудовал острым концом гвоздя несколько секунд, и из трещины выпал крошечный кусочек свёрнутой бумаги. Ну, так он сперва решил, но когда он развернул его, оказалось, что это по-видимому, пергамент. Он был испичёрён странными значками и символами. Филиппу показалось, что в одном углу что-то написано, но такого языка и таких букв он не знал. Почему кто-то засунул кусочек пергамента в трещину в стене? Это было для Филиппа совершенно тайной. Однако тайны ему не нравились. Когда он поднял взгляд от пергамента, ему показалось, что он заметил какое-то движение, хотя и не сразу понял, где. Филипп подался вперёд, пока его ресницы не коснулись неровного края трещины. Не привиделось ли ему? Нет, нет. Он абсолютно уверен, там что-то есть. Мало помалу его глаза привыкли к мраку. В трещине виднелось другое помещение. Взгляд Филиппа как раз упёрся в противоположную стену комнаты, которая полностью повторяла ту, в которой стоял он сам. Однако, несмотря на увиденное, разум говорил ему, что это невозможно. Филипп отступил от стены и попытался разобраться, но не мог. Его комната находилась в торце дома. Стена с трещиной наружная, к их дому не примыкает никакой другой. С этой стороны нет ничего, кроме дорожки, ведущей к каретному сараю в тени раскидистого платана. Филипп запутался было в этих противоречащих друг другу действительностях, как вдруг в трещине что-то мелькнуло. Филипп поколебался, затем робко подался вперед и заглянул туда — И хотя комната никуда не делась, там было пусто. Он шагнул вперёд, снова приник к лицом к стене и прищурившись, уставился в трещину. Он надеялся, что при более тщательном рассмотрении всё и так окажется иллюзией, игрой воображения, но нет. Невероятно, но он отчётливо видел за стеной ещё одну комнату, и больше того, в ней кто-то был. У дальней стены просматривался силуэт высокого худого человека, одетого во всё чёрное. Он стоял к Филиппу спиной и тоже будто разглядывал трещину в стене своей комнаты. Филипп охнул, и человек в чёрном стал медленно и нерешительно поворачиваться на звук его голоса. Сердце Филиппа колотило в его грудную клетку будто боксёр без перчаток, но оторвать взгляд он не мог. Человек полностью повернулся к нему, но Филипп не мог различить его лица. На верхнюю часть его тела падала тень, хотя было неясно, что её отбрасывает. человек будто нёс её с собой. Он стоял, слегка наклонив голову, будто кого-то слушая. Его руки подёргивались, и вдруг он решительно направился прямо к Филиппу. Тот отскочил от стены, врезался в кого-то спиной и в ужасе закричал. "Так", сказал кто-то позади него. "Что тут случилось?" Филипп указал на стену, но как ни старался, никак не мог произнести нужные слова. «Та-та-та-та-там кто-то есть!» — наконец выпалил он. Томми фыркнул. «Где?» — спросил Бенсон. «О чем это ты? С тобой все нормально, парень?» «Там, за стеной», — ответил Филипп, уже чуть смелее увидев, что Бенсон на его стороне. «Я видел его в трещине». Бенсон посмотрел на пол. И увидел кусочки штукатурки, которые отвалились от стены, когда Филипп вытащил из неё кусочек пергамента. Так-то ты нам не мешаешь, а? сказал Бенсон холодно. Эта трещина велика и без того, чтобы ты ещё её расковыривал. Ты что ли считаешь, что это весело или что? Прибавить нам работягам ещё забот. Но с другой стороны, нет там ничего с другой стороны, кроме вонючего лондонского воздуха, рассердился Бенсон. Доми, приготовь клейстер и принеси рулон обоев. Давай-ка приниматься за комнату, а не то юный джентльмен набросит тут всё прямо на наши головы. А, а разве не нужно сперва замазать трещину, спросил Филипп. Бенсон положил широкую ладонь Филиппу на плечо и решительно вывел его из комнаты. Иди-ка по своим делам, сказал он. И дай нам поработать. Ну, парень, бывай. Затем он подтолкнул Филиппа довольно сильно и вернулся в комнату. Мать Филиппа немного удивилась, когда он сказал, что ни за что не будет спать в комнате, которая ему так нравилась, и что он, несмотря на все прежние жалобы, намерен остаться в гостевой спальне. Её также раздрадовало заявление сына, что они должны переехать при первой же возможности, потому что в доме водятся привидения. Поминутно вздыхая, причём вздохи делались всё громче, она выслушала какую-то чепуху о трещине в стене и о том, что по словом Филиппа он в ней видел. Мать Филиппа всегда с опаской относилась к детям и их буйному воображению, и мужу пришлось использовать всю свою силу убеждения, чтобы уговорить её завести ребёнка. Когда казалось, что Филипп к счастью воображения лишён, она испытала немалое облегчение. Перемены в характере сына её встревожили. Отец Филипп решил, что самое лучшее поменять комнаты. Если Филипп не хочет жить в мансарде, она будет гостевой. Филипп останется там, где спит сейчас, они только отделают эту комнату более подходящим образом. Тем более, что мансарда, которая предназначалась Филиппу больше, так что затруднений никаких. Филипп больше не стоял на пороге комнаты, где работали Бенсон и Томи, а поспешно проходил мимо неё. Во-первых, не хотел смотреть на жуткую стену с зловещей трещиной. Во-вторых, чтобы ему ничего не мог сказать Бенсон, который явно наслаждался тем, как Филиппу неловко. В конце концов, Бенсон навесил дверь, и наблюдать за работами стало невозможно. Филипп иногда останавливался в коридоре и смотрел на дверь, и свет, который из-под нее сочился. Теперь, когда за Бенсоном и Томми не наблюдал ни Филипп, ни их наниматели, они в два счета закончили комнату и принялись за вестибюль и лестницу». Филипп стоял в коридоре на верхнем этаже, пока рабочие выносили из комнаты инструменты и освобождали её. Томи подмигнул ему, они оставили дверь открытой. Филипп помедлил, но любопытство победило страх, и он шагнул внутрь. В только что окрашенную и оклейную обоями комнату лилось солнце, освещая парящую в воздухе плеяду пылинок. С тех пор, как он побывал здесь последний раз, комната совершенно изменилась, и Филипп подумал, что находится в совсем другом помещении. Он знал, что трещина должна быть все еще там, под слоем обоев, но так совсем не казалось. Она словно никогда и не существовала, как не существовали и комнаты за ней, и таинственный жилец. Словно это в разуме Филиппа появилась трещина, словно надломилось его воображение. Он все равно ни за что не хотел бы спать здесь, но находиться в комнате было удивительно приятно. Филипп ухмыльнулся, довольный, что ему удалось преодолеть страх перед этим местом. Вдруг дверь за его спиной захлопнулась — И Филипп побежал к ней. Он поддёрнул дверную ручку, но её словно кто-то держал с другой стороны, и она не поддавалась. "Мистер Бенсон", закричал Филипп, уверенный, что это рабочий. "Пожалуйста, выпустите меня". Никто не ответил. Филипп снова потянул ручку, но безрезультатно. "Томи", закричал он. "Это ты? Пожалуйста, выпусти меня. Пожалуйста". Ответа опять не последовало. Филипп глубоко вздохнул и замер, стараясь не издать ни звука. Он надеялся, что кто бы это ни был, подумает, что Филипп отпустил ручку и ослабит хватку. Филипп собирался внезапно дёрнуть дверь, но услышал за спиной какой-то шум. Сперва он не понял, откуда этот шум доносился. Что бы это ни было, звук был такой, будто что-то движется. Но «Ну где? Комната ведь пуста. Он крикнул снова, но никто не отозвался. Шум становился громче. Филипп подумал было, что под половицами или по крыше ползает мышь, но сразу отверг это предположение. Звук был не такой, как это семеняющих шашков. Звук был скользящий. И тут краем глазом он заметил его, почти неуловимое движение. Он попытался рассмотреть, что же это, но не увидел ничего, кроме стен и обоев. Что-то шевельнулось снова. Там под обоями что-то было. Разглядеть было сложно, но кое-где обои совершенно точно топорщились, и вздувшийся бугорок быстро двигался по стене. Филипп смотрел, как что-то плавает подобоями, заворожённый тем, как они приподнимаются, и природа этого незримого и непостижимого явления пугала его, но и завораживала. За это и вдыхание он гадал, что же это такое. И всё же Филипп знал, что это связано с трещиной и тем человеком, кем бы он ни был. И действительно, бугорок начал описывать круги вокруг того места, где находилась трещина. С каждым разом эти круги сужались, и в конце концов бугорок, дрожа, остановился, приняв форму неровного отверстия под обоями. Филиппа разрывало. Тело говорило ему бежать или, по крайней мере, броситься в самый дальний угол комнаты, подальше от трещины. Каждый мускул инстинктивно понимал, что нужно спасти Филиппа от опасности. Его наэлектризованный мозг трепетал от страха и ужаса. Однако чего-то он будто прирос к месту другая часть Филиппа пульсировала от любопытства, восхищения и желания. Каждая клеточка его тела, каждый натянутый нерв приказывали ему бежать, но было совершенно невозможно сопротивляться желанию узнать, что за сила скрывается там под цветными обоями. Филипп потянул руку и коснулся обоев. Это был как будто обычный пузырёк воздуха, оставшийся после поклейки. Филипп сжал его ногтями, сорвал обои И кусочек упал на пол. Он подался вперёд, сердце глухо билось. Трещина больше не была тёмной. Из неё сочился странный голубоватый свет, который так и притягивал к себе. Филипп заглянул в трещину и снова увидел комнату. Она купалась в том же тусклом голубоватом свете, который проникал в широко раскрытый глаз мальчика. На этот раз комната выглядела заброшенной, потрепанная, захудалая, невыразительная копия той, в которой стоял Филипп. И вдруг, заслонив с собой все помещение, снова появился человек, и его выпученный, налитый кровью глаз оказался в каких-то дюймах от глаза Филиппа. Мальчик отскочил как ужаленный, упал на спину и пополз к противоположной стене, не сводя взгляда с разорванных обоев и трещины, которая снова потемнела и теперь зияла, словно глубокая тёмная рана. Загрохотала дверная ручка и дверь распахнулась. Филипп закричал. В комнату вошёл Бенсон. "Что это ты тут делаешь, а?" он наклонился к Филиппу. От него пахло пивом. "Ничего", ответил Филипп. "Я просто смотрю". А я думал, парень, ты боишься сюда входить, Бенсон зловейше ухмыльнулся. Я думал, ты говорил, что тут какой-то призрак. Филипп всё смотрел на предполагаемую стену, и Бенсон проследил за его взглядом. Он увидел разорванные обои и ргнулся. Не пойти ли тебе отсюда, а? прошептал Бенсон сквозь зубы. Тебе что, больше нечем заняться, кроме как чинить мне неприятности? Ты что ли придумал себе такую забаву? Такие-то у тебя шуточки. А ну кого на отсюда, пока я тебя не Бенсон замахнулся, будто для удара, и хотя Филипп увернулся, его не последовало. Бенсон, может, и выпил лишнего, но он был не дурак. Филипп воспользовался возможностью и поднялся на ноги. Он посмотрел на Бенсона, и вдруг его захлестнуло отвращение. Какой же он мерзкий, такой грубый, такой жестокий. «Кто-то должен преподать ему урок». Вдруг глаза Бенсона широко раскрылись от ужаса, и вытянув руки, он отступил от Филиппа и что-то забормотал. По его щекам покатились слёзы. Он стал похож на огромного ребёнка. Филипп не мог сдержать смеха и последовал за Бенсоном в коридор. Когда Бенсон дошёл до лестницы, на него будто снизошло необычайное спокойствие. Он сел на перила, перекинул через них сначала одну ногу, потом другую и, посмотрев в последний раз на Филиппа, полетел на мраморный пол нижнего этажа вниз головой. Никогда ещё Филипп не слыхал такого звука, с каким Бенсон ударился головой о мрамор. Вскоре послышались крики Томми и истерические вопли горничной. Перед тем как Бенсон прыгнул вниз, выражение его лица словно говорило: "Должен ли я?" Это было лицо человека, чья воля сломлена, человека, который вынужден подчиниться. Выражение забитой собаки. И Филиппу оно понравилось. Суета внизу нарастала, по вестибюлю застучали каблуки. Филипп услышал, как кто-то поднялся по лестнице на несколько шагов вверх и потом снова спустился. Зачем ему вмешиваться? В конце концов, Бенсон ему никогда не нравился. Вдруг его голову пронзила странная боль. Даже не совсем боль, но если и так, то боль необычная, почти приятная, как когда больше не закладывают уши. Филипп вошёл в комнату и посмотрелся в зеркало гардероба. В его лице что-то изменилось. Он не мог бы сказать, что именно, но выглядел он немного по-другому. И чувствовал себя тоже. Опять же, он затруднялся сказать, как именно по-другому. Он не заболел, но ощущение было странное. Как будто он вдруг стал слишком мал, чтобы вмещать все то, что у него внутри. Как будто ему тесно в собственном теле. Филипп понял, что теперь внутри него живет что-то еще. Или кто-то. Но вместо того, чтобы испугаться этого паразита, он странным образом почувствовал, что стал цельным. Он охотно и даже более чем охотно примирился с его присутствием. Он хотел этого. Хотел больше всего на свете.